Глава вторая. Здесь за решёткой вид наружу был не настолько нечётким, как в кафе. И Холстен провёл свой последний день в укрытии, гадая о причине этого. Возможно, камера, передающая изображение на этой стороне, была лучше защищена от порывов ядовитого ветра, или каждый приговорённый к смерти чистильщик прилагал больше усилий для сохранения вида, которым любовались напоследок. Может, старался порадовать следующего чистильщика. Колстон предпочёл последнее объяснение. Оно заставляло его думать о жене, напоминало, почему он ощутился здесь по эту сторону решётки и по собственной воле. Размышляя об Элисон, он сидел и разглядывал мёртвый мир снаружи, который оставили после себя древние люди. Это был не лучший вид на ландшафт вокруг укрытия, но и не худший. Низкие пологие холмы вдали имели красивый коричневый оттенок, как у крепкого кофе, в который добавили немного свинного молока. Небо над ними было таким же тускло-серым, как и во времена детства Холстона, а также детства его отца и деда. В этом пейзаже двигались только облака, пухлые и тёмные, они висели над холмами или бродили над ними как стадные животные из детских книжек с картинками. Вид на мёртвый мир заполнял всю стену камеры, равно как и все стены верхнего этажа укрытия, и везде демонстрировался свой фрагмент постепенно мутнеющей панорамы. Доступное холстаное изображение простиралось от угла возле койки до потолка, тянулось до другой стены и заканчивалось у туалета. Не смотря на легкую смазанность, как будто линзы протерли маслом, казалось, что это сцена, на которую можно выйти, зияющая и манящая дыра, странным образом расположенная напротив зловещей тюремной решетки. Однако эта иллюзия выглядело убедительно только на расстоянии. Вблизи Холстен мог различить на большом дисплее несколько мёртвых пикселей. Они выделялись резкой белизной на фоне коричневого и серого, светясь с безжалостной интенсивностью. Каждый такой пиксель, Элисон называла их битыми, напоминал квадратное окошко в какое-то более яркое место. дырочку толщиной из человеческий волос манящую виную лучшую реальность приглядевшись можно было заметить десятки таких дырочек холстен задумался а знает ли кто-нибудь в укрытии как восстановить эти пиксели и есть ли здесь инструменты необходимые для столь деликатной работы мертвы ли они навсегда так эллисон И не умрут ли со временем все остальные пиксели? Холстен представил день, когда половина пикселей станет ослепительно белой, затем через несколько поколений останутся лишь десятки серых и коричневых, потом всего дюжина, и мир перейдёт в новое состояние. Люди в укрытии будут думать, что мир снаружи охвачен пламенем, а не многие нормальные пиксели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 Если камера пустовала, то по ночам, когда вы с Марнсом уходили, я иногда сидела там и любовалась этим видом. Холстен снова повернулся и обвёл взглядом грязный безжизненный ландшафт. Он выглядел угнетающе, особенно если сравнивать с картинками в детских книжках. В единственных книгах, уцелевших после восстания, Очень многие сомневались насчёт достоверности цветов на их страницах, равно как сомневались в существовании фиолетовых слонов и розовых птиц, но Холстен подозревал, что те изображения были более правдивы, чем сцена перед ним. Он, как и некоторые другие, ощущал нечто изначальное и глубокое, разглядывая потрёпанные страницы, щедро залитые зеленью и голубизной.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 Даже не верится, что прошло столько времени, пробормотала Джанс. Повернувшись, Холстон увидел, как она прищурившись, рассматривает облака на стене. Ты по ней соскучилась? извеitelно поинтересовался он. Или тебе просто не нравится, что грязь на линзах копилась так долго? Бросив на Холстона быстрый взгляд, Джанс уставилась в пол. Ты же знаешь, что я этого не хотела. Ради какого угодно вида, но правила есть правила. Я тебя не виню, сказал Холстон, пытаясь сдержать гнев. Я знаю правила лучше многих. Его рука дёрнулась было к груди, к отсутствующей везде шерифа, оставленной по ту сторону решётки, как и кольцо. Чёрт побери,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 блеснули слёзы. Жан казалась более худой, чем обычно, а в этом просторном комбинезоне смотрелась вовсе комично. Морщины на шее и в уголках глаз стали глубже, чем он помнил, темнее. А ещё он подумал, что её голос звучит хрипловато из-за искреннего сожаления, а не из-за возраста или курения. Холстен вдруг увидел себя глазами Джанс. Сломленный мужчина, сидящий на потёртой койке, кожа кажется серой в бледном свете мёртвого мира снаружи. У Холстена закружилась голова. Он принялся искать нечто рациональное, за что можно ухватиться, нечто осмысленное. То досадное недоразумение, в которое превратилась его жизнь. Было больше похоже на сон. Ни один год из последних трех не казался ему настоящим. Ни что больше не казалось настоящим. Холстом снова повернулся к желтовато-коричневым холмам. Ему почутилось, что умер очередной пиксель, став ослепительно белым. Открылось еще одно крохотное окошко.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 неожидавшими отчитаться в этой камере, где через несколько часов должна была решиться их судьба. И когда они заявляли, что ничего не станут делать, то думали о мести. Однако Элсон, а теперь и Холстона, привозили более серьёзные проблемы. На их фоне дилемма чистить или не чистить выглядела сущей мелочью. Они оба попали сюда,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 Это его не очень-то горчит. Озабоченная Жанс провела руками по прутьям решётки. Так я могу сказать всем, что ты это сделаешь. Или скажи, что не сделаю, мне всё равно. Похоже, для них сойдёт любой ответ. Жанс промолчала. Холстен посмотрел на неё и мрак кивнул.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 И он же, превратившись в жалкую развалину, пролежал на полу всю ночь, вцепившись в решётку, когда 3 года назад настал черёд его жены. Мэр повернулась, собравшись идти. "Шериф", пробормотал Холстон, пока она ещё не отошла далеко. "Что?" Джанс задержалась возле решётки, нахмурив седые кустистые брови. Он теперь Шериф Марнс напомнил Холстон, а не помощник. Жанс постучала по стальному пруту костяшками пальцев. Поешь чего-нибудь, сказала она. Я думаю, что не обижу тебя, посоветовав немного поспать.